Трясина. Упругий ковер из мха вдруг порвался под тяжестью лиса, и он по колено провалился в шипящую грязь. Надо было сразу падать на спину, но он понял это слишком поздно. Попытка вытянуть ногу глубоко утопила вторую. До ближайшего куста было уже не дотянуться. Он замер, боясь шевельнуться и провалиться еще глубже, но топь продолжала медленно засасывать. Опомнившись, он лег на живот, захлебнувшись смрадным дыханием болота, и вырывая пальцами мох, попытался выбраться, но любое резкое движение лишь ускоряло погружение. Когда похотливая слякоть добралась до груди, началась паника. Мысли метались по извилистым тропам памяти, пытаясь найти выход, а душа, собрав небогатые пожитки для эвакуации, застыла с мольбой, глядя на надежду которая и сама не очень-то верила в то, что ноги наконец упрутся в дно. С трудом вдохнув, лис начал кричать, почти ни на что не надеясь, просто потому, что надо было делать хоть что-то, хоть как-то отвлекать себя от медленно, но неумолимо приближающейся смерти. А жидкая тьма уже облизывала плечи и подбиралась к шее. Он откинул голову, и взгляд растворился в безоблачной синеве. Было бы неправдой сказать, что стало спокойно, Просто наступила та стадия безнадежности, когда в висках пульсирует лишь одна мысль. Только бы поскорее.